Глава 15. Долго ещё. Не отводив взогляд от технологичных примочек, понатасканных вдоль всего салона, интересовался водитель. Почти приехали, только избавлюсь от пачки уродов посреди дороги и сразу же поверну за угол. Наконец-то, нас уже не бой сождались. Ну, знаешь ли, Девушка замолчала и резко крутанула рулём, благодаря чему разом снесла группу монстров. Мы тоже не отдыхать ездили. Скорее мы оказались на месте. Высоченная башня словно подпирала грозовые облака, что плавали необычайно низко. Выглядело зловеще. Задрав голову, присвистнула Катя. Видимо, здесь не монстры постарались. Удар! Будто в подтверждение моих слов, от макушки строения до самой земли с мощным грохотом пронеслась молния. Она с не поджарит. На парницу с опаской наблюдала за происходящим. Может, стоит припарковаться чуть подальше, чтобы не задело. Ага, кивая в ответ, понимая, что её слова звучат вполне разумно. На всякий случай давай встанем вон там. Оставив бронемобиль, мы направились ко входу. Ещё стороже были слышны шумы грохота, доносящиеся сверху. Когда зашли внутрь, никого из команды не обнаружили, а потом мы решили идти на звук. Лифт, разумеется, не работал, но даже если бы он был исправен, то я вряд ли решил с ним воспользоваться, из-за электрических искорок, которые сверкали то тут, то там. А как нам найти лестницу? Я внимательно осматривал холл на наличие проходов. Она тут! Катя махнула рукой и уверенно зашагала в сторону. Иди за мной! Ты здесь уже была? Глава пару раз сюда приезжала, ну а я его сопровождала. Хотя в то время башня не была гнездом монстров, лифт точно так же не работал. Стой. Применив фантомное ускорение, я в миг приблизился к девушке и притянул её к себе. Во время разговора она отвлеклась и чуть было не коснулась металлических перил, по которым с едва уловимым жужжанием проходило электричество. Смотри по сторонам, отчитывал Катя. Вблизи её лицо выглядело слегка покрасневшим. Только через десяток секунд внезапных объятий до меня дошло, из-за чего она разрумянилась. А потом я тут же отпустил руку. Переило под напряжением. Постарайся ничего не касаться голыми руками. Х Хорошо, она отвела взгляд, а затем его все отвернулась. Буду осторожней. Между нами возникла неловкая атмосфера, и лишь стук шагов разбавлял обстановку. Но это продлилось недолго. Ведь уже через пару пролётов мы добрались до этажа, где, судя по звукам, засела команда. Сняв с бедра арбалет, я приоткрыл дверь и тихонько проскользнул внутрь, чтобы не привлекать лишнего внимания. Это оказался, в общем, зал, а потом мне с лёгкостью удалось оценить обстановку. Вдоль стен, спрятавшись за мебелью, были наши товарищи, а в центре находилось странное существо, которое выглядело словно сгусток из молний. Стихийный монстр по своей форме напоминал гуманоида. Он непрерывно запускал шаровые снаряды, а время от времени призывал себе на подмогу свои копии, ноу размером поменьше. Рождение молнии, элементаль, 63 уровень. «Монстр с золотой рамкой, а с такой лёгкостью прижал группу С-ранговых?» Я ещё раз окинул взглядом помещение и понял, в чём дело. Их всего трое, причём ни Криса, ни Валли, с Ника здесь не было. Желая как можно скорее помочь ребятам, я поднял оружие и сделал прицельный выстрел в монстра-прислужника. «Чего?» Я ожидал, что мелочь тут же отбросит коньки. Но вместо этого атака прошла насквозь, и элементалю было плевать. «Кто здесь?» Обернулась девушка, чья роль заключалась в поддержке. «Это я!» — крикнул в ответ. «Как вы тут?» «Не очень!» — пожаловался другой. Он вместе с ещё одним париком прятался за баррикадой из стола и прокинутого княжного шкафа. «Нас оставили здесь, чтобы мы восстановили силы, но тут выскочила эта дрянь. И давай кидаться молниями. Мы с Леной пока что в норме, но Федю за дело. Ему нужна помощь. А где остальные?» Я использовал выстрел хаоса, тогда как моя охраница пыталась разобраться с существами в ближнем бою. Те же сражаются. Охотник указал пальцем вверх, сообщая о том, что торы с остальными продвинулись чуть дальше. Вот, дай ему это. Я достал слабенькое зелье и кинул союзнику. А мы пока разберёмся с Я сменил оружие на глифу и уже собирался броситься в бой, но заметил, что противники куда-то пропали. Вместо порождения молнии в центре зала стояла Екатерина. довольно разглядывая свои кинжалы. А эти малышки хороши, взмахнув руками, она резанула клинками воздух. Хочешь сказать, что достаточно было использовать плазменное оружие? Как видишь, пожало плечами рыже. Буду знать, выдохнул я. Разумеется, глифа тут же отправилась за спину, а ей на замену пришёл плазменный резак из инвентаря. В том, что система не посчитала копейки экипировки есть плюс. Держа в высокотехнологичном устройстве в руке, я посмотрел на к лефу. Одно оружие даёт прирост характеристикам, а другое позволит с лёгкостью кромо заочудить. Что это такое? Все троица медленно подтянулась к нам. Они с интересом смотрели на светящиеся клинки, которые не могли не привлечь внимание. Это что-то вроде Я уже было начало объяснять, но внезапно осознал, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А у тебя же меч, так? «Ну да». Фёдор, который только опомнился после удара током, посмотрел на обугленный меч, что лежал на полу. «Вот, держи!» Я достал из хранилища первый попавшийся лазерный меч и передал ему. «Просто щёлкни переключателем». Он осторожно взял металлическую трубку и сделал так, как сказали. В тот же миг из рукояти показался ярко-голубой клинок. Ребята настолько сконцентрировались на гаджете, что посреди тишины можно было расслышать слабое жужжание. «Не стой с толбом!» Катя указала на стол. Испытай его. Федя сделал шаг вперёд и размахнувшись, рубанул перед собой. Массивную столешницу разрезало пополам. Эффект оказался настолько сильным, что глаза у сокомандников, увидевших оружие в деле, округлились. Алексей, охотник, что прикрывал Фёдора, пока тот находился в отключке, схватил меня за локоть. "Во случайно не будет чего-нибудь для меня? Саша, веди себя сдержанней". Дала под затыник лена. Высокоуровневый охотник, как нянчишь игрушку, как ребёнок. Если эта игрушка позволит защитить себя и друзей, то я готов хоть на колени упасть. Он вроде бы говорил правильные вещи, но то, как он это делал, заставило испытать стыд даже меня, человеку, к которому была обращена просьба. К счастью, в мой изначальный план входила комплектация всех членов команды новым оборудованием. Мне нужно просить. У меня достаточно снаряжения, чтобы хватило на всех. В тот же миг в моих руках оказалась тяжеловесная кувалда для Саши и небольшая булава для Лены. «Попробуйте их в деле». Парочка синхронно кивнула. Первым вышел Саня. Секунд десять он рассматривал ручку кувалды, пытаясь разобраться, каким же образом она работает. И в конце концов нашёл подвижное кольцо. Он с интересом вращал его, не понимая, как запустить оружие. Дошло до того, что Елена, которая до сего момента пристально наблюдала, Не выдержав медлительности союзника, отложила свой булаву и забрала кувалду из его рук. Дай сюда. Одной рукой Елена держала огромную махину, а другой резко, словно заводит движок мотоцикла, крутанула подвижную часть. Из орудия в ту же секунду вылетел поток горячего воздуха, а ударная часть покрылась слоем яркого света. Так как молот был явно тяжеловат для миниатюрной охотницы, она отдала его обратно. Дальше сам справишься? Н да. Находящийся в небольшом ступоре Саша пришёл в себя. Он повторил всё, как показывала девушка, и кувалда вновь завибрировала. Со стороны выглядело так, будто и без того заряженный на 100% аккумулятор зарядили сверх меры. Парнишка прошёлся до высокого шкафа, что стоял у самой стены, осмотрелся по сторонам, а затем поднял оружие над головой. Вместе с выдохом Александр опустил огромный молот и разнёс шкаф в щепки, но не только это. Раскоршив цель, боёк не остановился и ударил по земле. Из-за этого на толстом бетонном полу появилась дыра, а под ногами прошла ощутимая вибрация. Никто не ожидал увидеть такую мощь, но больше всех, судя по выпученным глазам, этого не ожидал сам боец. "Ты что творишь?" прикрикнула на него Лена. За последние пару минут мне стало понятно, что у этих двоих непростые отношения. "Хочешь нас тут похоронить? Сколько раз я тебе говорила: сначала думай, а только потом делай." Да что я сделал-то, бобнилон? Сколько раз процедил сквозь зубы девушка. На мгновение мне даже показалось, что из её ноздрей вот-вот вырвется пламя. Прекращайте уже ворковать, прекратила бесполезную драму Катя, за что ей был благодарен. Разве нас не ждут наверху? Извините, я совсем не шевелитесь, прервала защитница двингей в сторону лестницы. Не когда расголгольствовать. Вооружённый по последним слову техники Мы в пятером уверенно преодолели несколько лестничных пролётов. Оказалось, что криз с девчонками забрались не так уж и далеко, всего на три этажа выше. Первой в зону сражения вошла телохранительница, а я следом. В глазах сразу же бросилась картина, которая что-то напоминала. Пуская с большим числом врагов и явным энтузиазмом, но ребята точно так же безрезультатно сражались пораждениями молний. Торы столько и занимался тем, чтобы защищать напарницу-то так, а Ника не могла нанести урона из-за природы своих умений. Как результат, только Валя наносила маломальски ощутимые раны. Но, судя по останкам монстров, за всё время ей удалось сразить лишь двоих, тогда как поблизости находилось ещё пятеро элементалей. Оценив расстановку сил, я раздал указания. «Фёдор, бери на себя того, что слева. Лена с Сашей возьмёте центрального. Ну а мы разберёмся с оставшимися». «Поняли!» — хором ответили союзники и направились на позиции. Всего через миг то тут, то там стали раздаваться гудящие звуки. Сперва Фёдор за пару ударов раскок тело одного электрочудища. Затем Саня и Лена завершили свою задачу. Увидев, что всё идёт даже лучше, чем планировалось, я довольно кивнул и бросился вслед за Катей. В руках оказалось копьё, и я уже собирался использовать выпад, но не работает. Что за дела? Вместо того, чтобы перекончить врага одним ударом, я просто замер на месте, пытаясь разобраться, в чём дело. Достаточно было открыть описание навыка, чтобы понять проблему. «Вот оно что! Для использования необходимо колющее оружие. А раз система в принципе не считает эти штуки оружием, то ни один боевой навык не будет доступен, и висящий за спиной Грефа, к сожалению, никак не влияет на результат». Само собой, заниматься анализом всех способностей и составлением новых тактик не стал. Банально не было времени. Остальные уже справились со своими целями, и оставался лишь я. Накинув на себя фантомное ускорение, я рванул в сторону элементали, и резким движением рассёк туловище существа по диагонали. Одного удара хватило, чтобы монстр умер. «Вся же копья куда сильнее глефа!» Чувствую, даже без навков им можно неплохо крошить чудищ. С чувством выполненного долга я довольно хмыкнул и повернулся в сторону, где находились крестьян с девушками. Сказать, что все трое пребывали в шоке, ничего не сказать. Они крутили головами по сторонам, разглядывая пришедших на подбогу охотников и оружие в наших руках. Очевидно, троица была ошарашена произошедшим. Даже Елена, боец поддержки, задача которого — лечить и накладывать благословения, смогла в одиночку устроить столь непростого вранга. «Как вы это сделали?» — начал бык. «Это всё из-за этих штуковин?» «Ага», — дружненько закивали Елена с напарником, которые сами не могли поверить в произошедшее. Их выражения лица выдавали удивление, и оно было понятно. Я и сам, честно сказать, всё ещё не мог поверить в произошедшее. Одно дело распилить стол или стул, но ну, совсем другое убедиться на деле в реальном бою. Тем не менее, в отличие от товарищей, я легко совладал с эмоциями. А это новейшее оружие производства компании Nimbus. Твоего деда? Так ты и это знаешь? Ну, разумеется. Каким бы главу гедиа был, если бы не умел собирать информацию о перспективных новичках. Крис вроде как хвастался, но при этом продолжал с неподдельным интересом смотреть на копьё в моих руках. Хочешь такое же? Хм. Мужчина сделал громкий вздох и на секунду отвернулся, всем видом показывая, что его не так легко подкупить. «Разве я похож на дурака, который откажется? Конечно, хочу! Давай сюда! Быстрее, быстрее!» Наблюдая за тем, как этот здоровяк в предвкушении чуть ли не выпрыгивает из штанов, я решил пожалеть его нервы и сделать презент первому. Миг спустя у меня в руках оказались два тонюсеньких наруча, которые на вид были словно изложены в несколько раз фольги. Казалось, на день их этот громило, и они тут же порвутся. Мысли Рогатова, по всей видимости, совпадали с моими. На его роже, а в данный момент эту гримасу нельзя было назвать как-то иначе, застыла смесь из неверия, негодования и надежды на то, что это шутка. Вот только он не знал, что на самом деле это был никакой не розыгрыш. Охотник даже не предполагал, что перед ним одно из самых высокотехнологичных творений Нимбуса. Ещё вооруженно, и перед тем, как отправить этих красавцев в инвентарь, я проверил их в деле, и было бескуражено. Если бы глава знал, что именно ему преподносят, он бы тут же и нацепил их на себя, и, сломя голову, побежал на монстров, что гнездятся выше, только ради того, чтобы испытать гаджеты в деле. Но он не знал, даже мысли не допускал. <клес> Предвкушение полностью испарилось, а он сам стал серьёзным. Глаза были как у тигра, готового вот-вот броситься на свою добычу. Алексей, если ты пытаешься таким образом. Да примерит их уже ей-богу. В Алиса всей силой хлопнула бы быка по спине так, что тот сбился с мысли. Она всегда отлично чувствовала ситуацию, благодаря чему спасла положение. Давай, протяни мне руки, а я помогу. Происходящее дальше выглядело очень комично. В фигуре стоя девушка в обтягивающем кожаном костюмчике, чья рост полтора метра с кепкой одевала двухметровую груду мышц, словно какого-то ребёнка. «Тс, Лена, не смейся!» — шептал Саша. «Он всё-таки наш начальник!» «Не могу!» — прикрывая лицо руками, девушка вся дрожала. «Жаль, смартфон сгорел из-за молнии. Мне бы хотелось запечатлеть этот момент». «А мой всё ещё работает!» Федя достал мобильник и быстренько сделал пару снимков. «Я тебе потом перешлю». «Ага, спасибки». «А ну, цыц!» Над головой вздумали издеваться? Если не удалите, я вам устрою фотосессию. Здоровяк, может, уже активируешь их, и мы продолжим? вмешалась Катя. Девушке было явно по боку, кто перед ней стоит, если это не работодатель. Не хотелось бы торчать в этом месте дольше положенного. Пускай немного в грубой форме, но девушка всегда говорила то, что на уме. Крестьянка, как очень уравновешенный и разумный человек, не стала развивать конфликт, а сделал ровно то, что от него требовалось, точнее, постарался сделать. Всю контрит эту безнадёжную сколкновку переключатель или хотя бы что-нибудь, что могло бы подсказать, как активировать устройство. Но так и не нашёл ни единой подсказки. Просто пусти через них силу, подсказала рыжеволоса. Ту, с помощью которой используешь способности. В следующий же миг узоры на наручах ярко загорелись, и все смогли убедиться, что браслеты совсем не просты. Дело в том, что это устройство, как и любое другое изобретение Нимбуса, Использовала энергию охотникову, дабы преобразовать её во что-то иное. У меня, Катя или Федя, это были клинки. У Лены с Сашей — усиливающие элементы орудий. А на ручек риса создавали энергетические щиты, по одному на каждую руку. Причём в зависимости от количества вливаемой силы менялась прочность и форма щитов. «Ничего себе!» — вздохнул рогатый. Ну а я наконец-то смог увидеть долгожданную Рексу. «Это ещё не всё!» — довольно хмокнул я. Попробуй скрестить руки. Торос не стал медлить и тут же выставил руки перед собой. Едва наручи соприкоснулись друг с другом, а самоходник опустил к ним силу, как перед ним появилось ширяченное энергетическое поле. Казалось, будто перед глазами возникла непробиваемая стена, которая защитит от любых неприятностей. Глаза мужика ещё сильнее засветились. Теперь в его распоряжении было то, о чём даже в самых смелых фантазиях не мог бы мечтать ни один танк в мире. сила способна защитить от всякой угрозы.